Возвращение в сознание было болезненным. Крючкообразные шипы ежевики располосовали спину, превратив кожаный камзол в лохмотья. Дикая жгучая боль заставила стиснуть зубы. Правый глаз заплыл и практически не открывался. Арчи попробовал протереть лицо, но шевельнуться не смог. Руки были туго стянуты вожжами к обломку оглобли. Юноша огляделся. Посреди поляны горел небольшой костер. На импровизированной треноге висел большой котел. Из которого разносился аромат мясной похлебки. Несколько лесных братьев сгрудились у костра, топливом которому послужила покореженная повозка Арчи. Пара разбойников мастерски разделывала тушу скакуна, заготавливая мясо впрок. Пассажир висел на второй оглобле с противоположной стороны. Он тяжело дышал. Братва уже воздала ему за гибель соратника. Те, что сидели у костра, шумно обсуждали ближайшее будущее пленников. Перспективы пестрели богатством и разнообразием самых изощренных пыток. Единственное, в чем сошлись лесные, это в том, что головы обоих беглецов украсят въезд на территорию братства. Арчи Дика хотелось жить. Но разорвать путы было невозможно. Тогда на выручку пришла наглость. Набрав воздуха в легкие, он прокричал. «Эй, что толку благородным бандитам смерти будущего зятя князя Иволонского?» Сводного дяди самой Аналайны, соперницы ветра, королевы Родагара. Гогот вокруг костра стих. Поднявшийся Громила двинулся к вознице. — Это ты, что ли, затек? Ща глянем, что внутри у царедворца. Бандиты, оторвавшись от вареной конины, переключили внимание на кучера. Громила отобрал широкий Скинер у лысого горбуна, разделавшего тушку трехлетнего скакуна, за которого Арчи еще был должен ростовщику с полсотни империалов. — Вместе за товарища дело благородное. Но смерть вельможи наводнит эти поляны усмирителями. И от прежней вольности и следа не останется. А так выкуп компенсирует убытки на переезд. Лесов-то много в округе. Несмотря на явно недобрые намерения со стороны гиганта, голос кучера не дрогнул. «Я с тебя, выродок, живьем шкуру сниму. Я смерда заверстучую!» Нож плясал в руках Громилы, прыгая из руки в руку. Но Арчи терять уже было нечего, и он играл ва-банк. «Да мне-то всего одно не жить!» Хоть вы, хоть его семья, все одно уроют. Так хоть вас потешу. Но за пассажира своего молю. Королевская кровь, кроме беды, ничего не принесет. Громила обернулся на висящего без сознания дворянина. Бизон, а может и правда он из бояр. Холоп, походу, и не врет. Местные просто монеты откупились бы. А этот вон, о за схватился. Да шкуру эта падаль свою спасти хочет. Я его на тракте не раз видал. Кучер он из местных. Вечно скидку клянчил. Откуда вы ему с дворянами шашни водить? Да не просто с боярином каким-нибудь, с самим Сигизмудном беспристрастным, князем волойским принцем Радогара. Врет извозчик, ей-богу, врет!» Встрял в разговор долговязый бандит. Именно он с напарником обычно дежурили на въезде в лес, собираем сду. «А я и не скрываю, меня к нему в харчевню смотритель местный приволок». Сказал, князю в город срочно надо. «Десяток империалов обещал, если к утру поспеем». Но я, грешный, забыл про дорожную мзду, вельможу предупредить. А он всю дорогу кошель вышивной руками наглаживал, видать, ценность какая. Да про дочку Сигизмундову судачил. Как ее имя? Эмми, Аби. Эбигейл раздалась из толпы. Говорят, знатная красотка. Да только дюжа несчастная, снова встрял долговязый. Говорят, ее имперскому поверенному обещали. Жаль девку. У старца Елизария механизм от попоек до старости. Кроме полшестого ничегошеньки и не кажет. Хохот, охвативший лесную братву, стих, как по мановению волшебной палочки. Крупный мужчина с толстыми ручищами, по-видимому главарь этой шайки, поднялся на ноги и, держа кусок канины, шагнул карче. Седой, а ну-ка еще раз прошурши по барину. Кошеля-то мы не видали. Ты че, Бизон, мы с тобой не первый день Люд торговый на тракте трясем. Все карманы сам вывернул, все швы проверил, все находки на бочке. Или ты утырку этому больше моего веришь? Не по-человечи это, понапраслину на кореша возводить, не боже! Долговязый бандит развел руками, явно не желая прерывать ужин. Бизон вырвал из рук громилы нож и силой метнул его в седого. Тот упал, хрипя пробитой гортанью, даже не поняв, что произошло. Тело долговязого рухнуло у костра. Воздух свистел из пробитой глотки, булькая и надувая кровавые пузыри. В гробовой тишине. Сухо трещали дрова в костре, отражаясь языками пламени в остекленевших глазах недавнего компаньона. Главарь обвел взглядом подельников, вызова не последовало. «Корявый, шманай, седова! Потом зятька еще разок протряси!» Худощавый разбойник в платке принялся вываливать содержимое карманов долговязово. Замшевый кошелек, шитым золотом гербом, лег на импровизированный стол. «Бизон, а кошель-то непростой!» Я, пока мне пальцы не поломали, в столице по карманам тырил. Чего-чего, о кошеле я навидался. Я услышал тебя, корявый. Ну вот же крыса! Из трактирного сортира его вытащили, пайку дали, хлеб с ним делили. Лучше б Сигизмундовский его башку разнес. досаде Бизона не было предела. Главарь вернулся к костру, вытащил нож из горла седого и швырнул его лысому горбуну. Как бы то ни было, стан сворачивать будем. На север подадимся, поближе к магрийским границам. — А с этим чего? — Громила развел руками. — Зитька в расход! — красноречивый жест дополнил слова главаря. — А выкуп! — недопонимание сквозило во взгляде гиганта. — Ежели с ним повяжут, кроме дыбы нам ничего не светит. А так, овраг эмерийского леса и не такие тайны укрывал. Одной больше, одной меньше. Некому считать же. Гримаса недовольства исказила лица бандитов. но перечить бизону никто не посмел а этого разбойник указал на кучера Свяжи пока кто то ж должен кошеле родне передать там разберемся здоровяк освободил оглоблю и спеленал руки арчи за спиной вот ты гаврила здоровый а ума у тебя как в моем ботинке раздосадованный главарь срывал злобу на не очень сообразительном громиле. — обижаешь брат разбойник скривил губы в обиженной мине гаврила ты в голову только ешь Или еще шляпу носишь?» На этот раз в голосе Бизона звенела ярость. «Да чего?» — сбитый с толку Гаврила развел руками. «Жрать он как будет? Или ты кучера сложки кормить решил?» «Бизон, мы чего, его кормить еще будем?» «Я просто не думал». «Не корми! Князю в усадьбу сам кошель понесешь!» «Не думал он! Эх, подарила мамка братца!» Громко вдохнув, Громила принялся развязывать свой узел на запястьях Арчи. с очень недовольным видом что-то бурча себе под нос. Этот раунд у смерти Арчи выиграл.